Глава двадцать четвертая Глава клана Вальяжная и немного самодовольная походка вернулся к своему законному месту, смерив меня насмешливым взглядом. Я же был спокоен, никак не демонстрируя эмоции. Просто прошел ближе к нему, повесил зергул за спину и сложил руки там же. Даже не представляешь, как приятно видеть настолько талантливых воинов. Я даже навскидку и не припомню никого, кто формировал сосредоточие в столь юном возрасте. И, как я понимаю, вы именно поэтому решили проверить мои силы. Верно. Одно дело — услышать, а другое — ощутить собственной рукой. Понять, что из себя представляет человек через схватку, и я понял многое. Но развивать мысль дальше он не стал. Я тоже. Например, о том, что я ему не ровня, и во время схватки он просто играл со мной, не показывая даже талику настоящих возможностей. «Как я слышал, ты собираешься поступить в Багровое возмездие?» И это был не вопрос. Он знал, что я туда собираюсь, впрочем, особой тайны из этого я не сделал. Было бы скорее странно, если бы я туда не собирался. Все верно. Мой старший сын, Эдред тоже поступит туда. И еще одно интересное замечание. Поступит а не постарается поступить. А ведь туда может поступить далеко не каждый. Там ведь есть целый экзамен, да и процент отсева по этапам очень высокий. Мия говорила, что из тысячи поступает лишь сотня. Но полагаю, что у кого-то, вроде Юсур, с поступлением проблем быть не должно, ведь багровое возмездие получает финансирование в том числе и от них. «Тебе известно, что будет после?» «Более-менее, мне рассказывала сестра». Она тоже там училась?» – заинтересовался он и даже немного подался вперед. «Да. А факультет?» «Голубого кита?» Пфф. мужчина поморщился и отмахнулся. «Голубой кит и тысячелетняя черепаха – факультеты для неудачников. Не в обиду твоей сестре, но это истина, которую ты сам поймешь. Там обучают тех, кто обделен талантом, тех, кто в конце концов упрется в потолок третьего шага, не в силах его преодолеть. Но кит хотя бы не черепаха. Из них хотя бы могут выйти нормальные исполнители, пусть и не хватающие звезд с неба. А вот черепаха — это факультет, в который принимают по квотам тех, кто не прошел вступительный экзамен. Будешь смеяться, но туда порой даже попадают те, кто не создал сосредоточие. Сынки и дочурки важных шишек, которым хочется, чтобы чада отучилась в возмездии. ту. Мужчина нисколько не скрывал презрения как к таким людям, так и к факультету в целом. «Но с такими навыками и талантами тебе не стоит думать об этих факультетах. Ты попадешь в факультет Феникса, практически уверен. И именно туда должен попасть мой сын». А вот тут уже другая формулировка «должен попасть», а не «попадет». В итоге не такой уж клан Юсур всесильный. «Почему не в громового дракона?» Он недостаточно талантлив для этого, увы. Вот тебе, судя по навыкам, как раз место в нем. Но, к сожалению, Феникс твой предел. Я нахмурился. С чего это он так решил? С момента, как была основана школа багрового возмездия, ни один гарван не попадал в громового дракона, криво ухмыльнулся глава клана Юсур. Даже будь ты гением, они будут всячески занижать тебе проходной бал, чтобы этого не случилось. Так что если ты не устроишь на экзамене что-то невероятное, не перегонишь всех других участников по баллам не просто на голову, а на пять, то нечего и думать об этом. Да и если все-таки такое случится, то там тебя будет ждать ад как от учеников, так и от учителей. Так что Феникс — это лучшее решение. Будет ждать ад? О, в аду я уже был, и вряд ли какая-то школа может быть хуже. Но мы немного отвлеклись. Первые полгода обучения будет идти отсев и комплексная оценка навыков, подбираться ваша специализация и создаваться группы, в которых вы будете работать до конца обучения. Вы хотите, чтобы я оказался в одной группе с вашим сыном?» — догадался я. Это было очевидно после такого долгого вступления и объяснения. Теперь становилось понятно и желание проверить мои силы. «Именно. Ты весьма проницателен для своих лет». Мой сын, к сожалению, не настолько талантлив, как хотелось бы. Несмотря на все старания, он запоздал с пробуждением, сосредоточия на почти год. Но уверен, что с годами он наверстает упущенное. А вот сейчас в нем говорил отец, а не воин. Нет, не наверстает. Чем раньше ты пробудился, тем пластичнее твое тело, тем легче формируются меридианы. И я прямое этому доказательство. Я смог создать новые меридианы только потому, что был слишком юн, когда их сформировал впервые. И если до 10 лет в целом нет разницы, создал ты сосредоточие в 9 или в 8, пластичность тела будет одинаковой, да и слишком раннее формирование может выйти боком без должного контроля. Но после 10 лет все меняется. Там промедление буквально начнет убивать потенциал. Между воинами с одинаковыми изначальными силами... Даже день разницы спустя десять лет превратится в пропасть. Единственный способ наверстать – это безумные адские тренировки на грани жизни и смерти, где ты вгрызаешься в каждую кроху силы. Так рос я, проходя бесчисленное множество битв. Но Эдред слишком изнежен и самодоволен. За время нашего путешествия я видел, как он тренируется с мечом лишь однажды, и то, скорее всего, он пытался впечатлить меня техникой меча своего клана. Придурок, честное слово. Но одному ему будет сложно это сделать. Ему нужны доверенные люди рядом, что прикроют ему спину и помогут идти вперед. У него уже есть достаточно талантливые друзья, и вместе они, скорее всего, станут сильнейшей группой, и я хочу, чтобы ты стал одним из них. Взамен я гарантирую тебе высокую должность в моем клане. Мы ценим таланты. А когда юный Эдред займет мое место... Ты будешь одним из его приближенных. Что скажешь? Скажу, что Эдреду нужно научиться перестать прятаться за чужими спинами и драться самому, — не стал сдерживаться я. Мой учитель говорил, что только слабые собираются в группы. Не став заканчивать продолжением, но нет ничего постыдного в том, чтобы признать свою слабость и положиться на других, даже слабые вместе могут одолеть сильного, поэтому, будучи сильным, — Не относись к слабым с пренебрежением, ведь вместе они могут стать равным тебе. Если вы так хотите, чтобы Эдред стал сильным, то просто бросьте его туда, где у него не останется иного выбора. То, что предлагаете вы, это не способ стать сильнее ему. Это способ сделать его жизнь легче, чтобы те, кто талантливее, тащили его за собой. И ведь не удивлюсь, что остальные друзья, что войдут в его группу, тоже сплошь гении, и выходцы из кланов поменьше, но более талантливые. Глава клана Юсур округлил глаза, и я даже на миг подумал, что он разозлится. Но вместо этого он кивнул, принимая мои доводы. «Полагаю, что это значит нет. Прошу меня извинить, господин Юсур. Я не планирую присоединяться к каким-либо группировкам». «Да уж. Сразу видно юного гения. Все вы такие». Но я предвидел такой ответ. Если ты согласишься на мое предложение, то мой клан может многое тебе предложить. Артефакты, пилюли, зелья и снадобья. У нас даже есть точка пульса Земли, и я могу дать тебе доступ к ней. Теперь уже пришел мой черед удивляться. Точка пульса Земли — это зона выхода спиральной энергии в мир, напоминающая ту, что нашел я для логова, но намного более сильную это все равно что сравнить маленький ручеек и гигантскую реку. Если бы я получил доступ к пульсу земли, то скорее всего смог бы получить мастера десятой ступени за пару месяцев. По глазам вижу, что мое предложение тебя заинтересовало, довольно оскалился глава клана. Прошу меня простить, господин Юсур, но мой ответ не изменится. Пульс земли- это очень большой соблазн, который поможет мне стать гораздо сильнее за короткое время, Но это не мой путь, и это породит обязательство перед юсур, да и пульс содержит стихию земли, что для меня не самый удачный вариант. Гораздо ближе мне стихия смерти, но в этой жизни я не уверен, что смогу ее в полной мере использовать, как раньше. В конце концов эта стихия считалась запретной, и ее практиковали только демонические культисты и сектанты, те, кто имели доступ к демонической энергии, хотя чисто теоретически. Ее, скорее всего, можно было использовать и с обычной внутренней энергией. Тогда та становилась похожа на демоническую. Что же говорить о классических, то пока я не открыл стихийные узлы, я мог настроить себя на одну из стихий, постаравшись усвоить ее и в будущем подчинить, или же довериться своему телу, которое само изберет ее для себя. Пока что я склонялся к последнему, так как существовала теория, что тело изначально предрасположено к какой-то из базовых стихий и если пытаться усвоить противоположную ей, к примеру, металл вместо воды или дерево вместо огня, то это урежет в половину твой стихийный потенциал. Доказательств не было, но так говорил учитель мирион Что ж, не буду скрывать, что этот ответ совсем не то, чего я ожидал, но не удивлен. Гении всегда самодовольны считают, что могут всего добиться сами. Не стану на тебя давить. Если передумаешь... У тебя еще есть время до того, как произойдет распределение на группы. А пока можешь идти. Мой сын должен был тебе денег, слуга выдаст тебе их, а также небольшой бонус, как благодарность за спасение. Я кивнул, не став отказываться. Перед тем, как уйду, могу я поинтересоваться, почему юный господин Эдред возвращался домой лишь с одним единственным слугой? С чего вдруг такой интерес? Просто любопытство. Мужчина несколько секунд смотрел на меня, но от былого радушия не осталось и следа. Он понял, что уже не сможет меня использовать, но где-то теплилась надежда, что я передумаю и приму его условия. Зачем портить отношения лишь из-за одного отказа, особенно когда это тебе ничего не стоит? Эдред тренировался с моим учителем на границе с провинцией. Он должен был тренировать его еще несколько недель, но что-то случилось и он был вынужден отправиться в путь, а Эдред вернуться раньше срока. Я просто не успел отправить ему встречающий конвой, да и он сам был уверен, что ничего не случится. Я был того же мнения, кто в здравом уме решился бы напасть на моего наследника. И тем не менее кто-то решился. Я с этим разберусь, с ноткой зловечности подытожил мужчина. А теперь ступай, юный гений, и помни в нашем клане тебе всегда будут рады я вежливо поклонился и пошел на выход все прошло даже лучше чем я думал учитывая могущество клана я опасался что юсур просто кинут меня на деньги отказавшись платить но их глава не так глуп зачем портить отношения с перспективным молодым воином когда его можно завербовать сразу за дверью меня ждал слуга своей привычной походкой уводя меня прочь от зала для приема гостей но в этот раз он вел меня совсем не к выходу, а в другое место, туда, где я смог получить причитающиеся деньги. Казначей клана Юсур оказался простым человеком, и в его глазах не было ни крупицы силы. Немолодой, тучный, с тонкими неприятными взгляду усиками. Он смерил меня недовольным взглядом, словно я собирался его ограбить, после чего начал отсчитывать нужную сумму. Ровно сто семьдесят старших спиров. Как и было оговорено, после этого он приступил к бонусу, и какой-то части меня претила эта подачка, но с другой стороны, от меня зависит семья. Именно из-за меня они оказались в таком проблемном положении, и я должен был всеми силами загладить вину. Сколько бы денег мне не отсчитали, они позволят отцу быстрее восстановиться, а нашей семье не думать о завтрашнем дне» считал казначей тщательно постоянно сверяясь с какими то таблицами и диаграммами что меня немного удивляло словно он должен был считать мне не точную сумму а какую то долю от чего то ровно триста семьдесят старших спиров и двести одиннадцать младших поставьте свою печать тут и тут он протянул какой то бланк и ткнул пальцем в нужные места но у меня нет печати казначей на это нервно одернул щекой после чего куда-то убежал и вернулся с подносом, на котором было все необходимое для изготовления этой самой печати. Я примерно знал, как это делается, но вот уж не думал, что мне придется заниматься ее изготовлением сегодня. Казначей достал длинную иглу, проткнул мне палец весьма небрежно, кстати, после чего капнул моей кровью на заготовку. Еще несколько манипуляций, и он протянул мне готовую печать. Выглядела она, как маленький брусок, меньше ладони, на нижней стороне которого после второго этапа привязки должен проявиться узор души, уникальный для каждого человека. Обычно печати делают в 12-16 лет, хотя я знавал тех, кто не делал их вовсе. Дорогое это удовольствие. А простым людям вообще для привязки необходима была помощь воина, способного использовать внутреннюю энергию. Наполните ее своей внутренней энергией для активации. Это завершит ее создание. Я подчинился, и заготовка под артефакт тут же завибрировала в ладони. «Хорошо. Теперь ставьте. Тут, тут и тут», — повторил Казначей. Я ткнул своей печатью в листок бумаги, поднял, чтобы оставить еще две метки, но замер. «Оу!» — протянул Казначей, да и слуга, что все это время терпеливо меня дожидался, удивленно вскинул брови. -кх, дух спирали!» Ты со мной крайне жесток. На что был похож мой узор души? На маску демона, состоящую из множества мелких костей. Такие обычно надевают актеры в театрах, чтобы пугать малышню. А ведь я видел достаточно много личных печатей с узорами, и там крайне редко были изображены привычные вещи. Чаще всего это просто было месиво из линий, а тут я сделал глубокий вдох и поставил еще две идентичные отметины на бумаге. — Что ж, — протянул казначей, что и сам был малость удивлен от увиденного, — могу поздравить с тем, что у вас очень сильная душа. Я довольно редко вижу настолько четкие изображения, а я по своей работе видел их достаточно. — Что же до рисунка? Видимо, из вас вырастет отличный охотник на демонов. Тут выдохнули и я, и слуга. — Смотрится, конечно, жутковато, но... — он пожал плечами. Скажу по секрету, что это не самая удивительная печать, что доводилось видеть. Знавал я одного господина, у которого на печати красуется дамский бутон. Слуга и казначей переглянулись, ухмыльнулись друг другу и рассмеялись, словно только им понятны шутки. Они что, всерьез думают, что я не понимаю, о чем речь? Пфф. Но я это проигнорировал, сгреб деньги, как вдруг казначей протянул руку и забрал сразу пять старших спиров и десяток младших». «За печать», — пояснил он, видя мой недоуменный взгляд. Остальные деньги я забрал без проблем, попутно отметив, что теперь я, если и не богат, то смогу обеспечить семью пропитанием и крышей над головой как минимум на полгода, а то и больше. Покинул я имение клана Юсур без проблем, слуга даже поклонился мне напоследок, и, несмотря на то, что на меня напали, я был доволен посещением этого места». Да и денег получил гораздо больше, чем рассчитывал. Но если Шантар Фэн Юсур считает, что таким образом купил меня, то глубоко заблуждается. Выходя из района, который принадлежал клану, я бросил взгляд на солнце и досадливо покачал головой. Нет, сегодня я не пойду в багровое возмездие на поиски учителя Мии. Да и вообще до конца не уверен, что мне стоит это делать. Да, она уверяла, что он может мне помочь, но чего-то особенного я не ждал. Вряд ли он даст мне кучу секретных техник. А освоить базовые я могу и непосредственно во время учебы. А еще что-то нужно делать с душой демона-превратника. Надо как-нибудь зарядить камень, найти место для нового логова за пределами города. Да еще так, чтобы никто это не обнаружил. А ведь это не глухомань, как Дайвард, И тут могут быть очень мощные защитные и поисковые артефакты, способные засечь демоническую энергию в округе. А уйти достаточно далеко. «У меня вряд ли получится». Вот с этими мыслями я и вернулся домой. «Ты как раз вовремя, Нейт. У нас гости», — улыбнулась мне мама. «Гости?» — нахмурился я. «Как у нас могут быть гости, если мы только как день сюда перебрались?» «Я прошел в общую для хозяев и нас столовую, где за столом сидел отец, и...» «От вида этого существа все внутри сжалось». Старший инспектор Хафир Дорман, собственно, персоной. Они с отцом о чем-то добродушно и весело разговаривали за чаем. «Натаниэль?» Дорман медленно повернул голову ко мне и улыбнулся той самой жуткой сумасшедшей улыбкой, как когда он прикончил целую кучу народа. «Тебя-то мы как раз и ждем».